Глава 24. Сай Логари. Владелец сайта Старый Новый мир. Роли Северная Каролина, 19 января 2026. Хотя Сай Логари родился в Пакистане, его родители, оба механики-инженеры, эмигрировали в США, когда он ещё учился в начальной школе. Он вырос в городе Сент-Луис, штат Миссури. И был самым обычным студентом, который обожал истории о Бермудском треугольнике и о Лохнесском чудовище. Больше этого он любил только тот факт, что современная наука отрицала реальность данных феноменов. Заговаривать о них считалось своего рода табу. И хотя в юности Сай не демонстрировал никаких особых талантов к программированию, в колледже он быстро освоил все нужные навыки. После колледжа Сай устроился IT-специалистом в бухгалтерскую контору, но его настоящей страстью оказался веб-дизайн. Три года спустя, в 2021-м, запуская сайт «Старый новый мир», он, по собственному утверждению, уже предчувствовал, что именно этот сайт сделает его знаменитым. И действительно, позже сайт Сая немало повлиял на историю человечества. Изначально старый Новый мир был чем-то вроде хранилища для разного рода мутной информации: новости о появлениях НЛО и различных аномалий, мнения о проклятых феноменах, то есть отрицаемых научным и историческим ортодоксальным сообществом, обзоры забытых книг, которые Сай счёл интригующими. Сам он выкладывал не так много историй. Скорее он видел себя кем-то вроде куратора. дающего голос безголосом. Сайт стремительно набирал популярность, и вскоре на «Сая» начали сваливаться целые тонны материалов, присланных читателями. Сперва он с осторожностью подходил к выбору публикаций. В интервью он утверждал, что тщательно следил за тем, чтобы его читателям доставалась не просто собственная версия реальности от любого случайного человека. Однако это быстро изменилось — и он начал выкладывать на сайт почти всё, что приходило. На самом деле, чем скандальнее и тревожнее был материал, тем было лучше. Сай отрицал, что делал это ради увеличения числа подписчиков. Регулярные посетители сайта, делавшие множество постов в разделе форумов, быстро стали основными поставщиками контента. И утверждал, что пришёл к следующему выводу после многих лет чтения и исследований. По его словам, он прочитал больше 25 тысяч книг. Только самые любительские исследования могут приблизить нас к истине. Все остальное, по его мнению, было по умолчанию испорчено тем, что он называет «горе от ума». Сай верит, что любой логически очевидной правде, исходящей из официальных источников, Это включает множество вещей: от всего, что касается правительства и научных академий, до большого бизнеса и военных. Или опубликованных в СМИ, опять-таки в самом широком смысле, доверять нельзя. Доверие заслуживают только те идеи, которые находятся так далеко от общепринятых, как только возможно. Сай любит называть подобные теории наивным мышлением или теориями аутсайдеров. На волне ложных новостей в конце 2010-х годов Старый Новый мир быстро стал главным прибежищем для сторонников различных теорий заговора. Со временем он также стал источником самых диких спекуляций и альтернативных философских идей относительно вознесения. Я встречаюсь с Саймом у него дома в городе Роли, штат Северная Каролина. Он и его жена Джинжер Бывшая медсестра встретила меня довольно гостеприимно. Сладкий чай, бутерброды и издобная выпечка на веранде. Хотя собственные дети уже выросли, у Сая и Джинджер до сих пор есть бассейн, в котором плещутся несколько соседских детишек, пока мы разговариваем. Сай невысокий, его тёмные волосы забраны в тугой хвост. Да, так вот, Картер Луизель Я узнал об этом порнишке так же, как и весь остальной мир, из интернета. Типичный случай. Моя тётя прислала по почте рассылку с этим видео. Тётя Стелла отправляла мне практически любую массовую рассылку из спама из своего ящика. Так что, думаю, меня можно простить за то, что поначалу я не воспринял эту историю с Картером Луизелем всерьёз. На самом деле, я чуть не удалил то письмо. Но когда я впервые посмотрел видео, где Картер выдавал диагнозы пациентам в приёмном отделении больницы в какой-то глуши, у меня аж мурашки побежали по коже. Честное слово. По обеим рукам и по шее сзади. И затем видео стали присылать мне и другие люди. Мои проверенные контакты. Ребята, которые знают, чем я занимаюсь. Какого рода информацию ищу? Они начали со всех сторон заваливать меня вопросами. Настоящее ли это видео? Ещё бы, чёрт побери. Связано ли оно как-то с правительственными программами по контролю разума? Вполне возможно. Был ли этот пацан возможным результатом скрещивания между людьми и пришельцами? Я не отрицал такой вероятности. Примечание: Старая добрая байка, одна из самых популярных в теориях заговора. Идея гибрида пришельца и человека, уходящая корнями ещё в 60-е годы прошлого века, когда повсюду начали говорить о похищениях пришельцами. Теория гласит, что НЛО впервые заметили в небе в 40-х и 50-х, затем в 60-х и 70-х годах. Они вышли с нами на контакт, И начали похищать людей из их машин, кроватей, из задних дворов для разного рода странных экспериментов. Многие скептически настроенные исследователи связывали подобные случаи похищения, почти всегда рассказываемые под гипнозом на приёме у психотерапевта, с древними историями о марах и суккубах. Как и в этих сказках, пришельцы часто крали мужскую сперму и женские яичники. И в результате получался гибрид пришельца и человека, невероятно гениальный, физически очень сильный и почти всегда злобный. Конец примечания. Вы должны понять, мы все просто вслепую строили догадки. Вознесение тогда было на самых ранних стадиях, поэтому случай Картера был ещё для всех в новинку. На людей это действовало отупляюще. потому что мы тогда ещё не были пресыщены всей этой чертовщиной и бессмыслицей, которая пришла позже. Это я шучу, конечно. На самом деле, то, что пришло позже, можно назвать самым большим отвлекающим манёвром со стороны правительства за всю историю нашей страны, если не всего мира. Примечание. Ключевое понятие всех теорий заговора Операция под чужим флагом. В данном случае операция, в которой правительство или влиятельная корпорация зависит от того, кто принимает решение, проводит то, что сперва кажется террористической атакой, направленной против правительства или корпорации. От заложенной бомбы до стрельбы в школе. Затем это событие используется СМИ для того, чтобы заручиться поддержкой населения против различных сил и факторов. который объявляются врагом. Однако посвящённые, то есть сторонники теорий заговора, знают наверняка, что упомянутое событие на самом деле было вызвано самим правительством или корпорацией, чтобы повысить свои рейтинги среди населения. Пример. Человек, страдающий от некоего психического заболевания, которому по закону нельзя иметь огнестрельное оружие, устраивает в торговом центре стрельбу из винтовки по посетителям. Трагедия заставляет политиков устрожить законы о владении оружием. Сторонники теории заговора, закапываясь в самые мелкие детали этого происшествия с головой, обнаруживают доказательства того, что на самом деле никакой стрельбы не было. Жертвы на видео подставные актёры, а значит и вся история была подстроена правительством. чтобы ограничить права данной второй поправкой. Конец примечания. Видео сопровождалось кратким комментарием о том, что всё сказанное этим мальчиком позже подтвердилось. Кто бы ни собрал это всё вместе, позже я узнал, что информация копилась как снежный шар, поскольку каждый добавлял в комментариях что-то своё. Он прикрепил также рентген снимки и результаты анализов пациента. Тогда-то я и поверил окончательно, что видео не фейк. Я знал, что это верняк. Видите ли, я учился на парамедика, и хотя я, конечно, не так хорошо разбираюсь в медицине, как настоящий доктор, моих знаний хватило, чтобы с уверенностью сказать, результаты анализов были настоящими. Более того, Картер говорил правду. Этот человек, и ещё очень юный к тому же, действительно мог видеть болезни в теле других людей, как какой-нибудь чёртов биосканер. Просто невероятно. Я тут же выложил видео на свой сайт, сопроводив как можно большим количеством восклицательных знаков. Затем выложил на нескольких стриминговых сервисах это и ещё одно видео со своими комментариями. На пике популярности до того видео с Картером счетчик старого нового мира показывал около 15 тысяч уникальных посетителей в час. Так что я знал, что как только наткнусь на что-то действительно стоящее, смогу привлечь достаточно внимания, чтобы оно попало в новости по телевизору и в прессу. Всего через два часа после того, как я запостил видео, названное каким-то придурком репортёром в Майами случай с Картером, оно стало самой громкой новостью десятилетия. Было приятно оказаться в эпицентре событий. Я воспользовался шумихой и немедленно включил в пост с видео о случае с Картером ссылки на другие похожие посты, которые хотел раскрутить. Они тоже набрали приличное количество просмотров. Тогда Я даже не догадывался, что все эти случаи на самом деле связаны между собой. Я заметил, вы немного странно на меня посмотрели, когда я сказал, что это самый большой отвлекающий манёвр со стороны правительства за всю мировую историю. Знаю, вы думаете, что я сильно преувеличил, но никто из нас не сомневается, что мир фундаментально изменился. И стоит добавить, не в лучшую сторону. Я не верю, что вознесение было настоящим. То, что Картер делал на видео, правда. Мальчик действительно видел людей изнутри. Он диагностировал болезни с одного взгляда, и это, как мы знаем, было только началом. Прежде чем Картер, как говорится, вознёсся, он успел увидеть гораздо больше, чем горстку опухолей и неисправных органов. Картер был первым вознесённым, которого увидела наша страна. Первым, кого они решили нам представить. Они это, естественно, правительство. У меня есть пара кротов в компаниях, которые помогали правительству со всей этой программой по раскрытию информации. Один из них переслал мне на почту несколько инкриминирующих писем, которые доказывали, что там Наверху знали не только о карторе. Ещё до того, как его нашёл тот доктор, но и о существовании других вознесённых. Так сказать, задолго до того, как решили официально выпустить метафорического кота из мешка. Естественно, я не могу назвать имена своих контактов или дать вам связаться с ними, потому что, ну, мы все знаем, что тогда произойдёт даже сейчас, после всех этих лет. Всё задокументировано на видео, знаете ли. Примечание. Полагаю, что Сай здесь говорит о тех самых видео, о которых рассказывал доктор Френк Кьельгард. Они упоминались несколько раз в истории Вознесения. Конец примечания. Как я и сказал, я не могу их раскрыть. Но из проверенных источников у меня есть письменные свидетельства касательно того, что в некоем военном корпусе в Нью-Мексико в подвале содержатся люди, похожие на Картера Луизеля. Вот только их уникальность проявляется внешне, понимаете? Этот мальчик мог видеть людей изнутри, но его дар невидим для остальных. Другим не так повезло. Их тела были искусственно изменены и перекручены, Их заставили мутировать против воли. Я слышал, там есть девочка с двумя позвоночниками. Жутко, правда? Задумайтесь вот о чем. Могло ли Вознесение, вся эта штука, которая распространилась по миру за считанные часы, действительно быть случайным? Такие вещи не происходят сами по себе в человеческой истории. Разве что с чьей-то помощью. Я считаю, что вознесение на самом деле было просто стечением различных обстоятельств: психических заболеваний, некоторых генетических аномалий, случаев отравления и так далее. Добавить сюда кучку подставных актёров, перемешать всё вместе и отредактировать при помощи высокобюджетных голливудских спецэффектов, и, пожалуйста, вот вам готовый рецепт. Для новой чумы. Зачем это правительству спросите вы? Но ну, для меня всё довольно очевидно. Ради власть, ради контроль. Дело всегда было только в этом и всегда будет. Если федералы могут сказать, что нас всех изменяет какая-то странная новая болезнь, то они могут запереть нас, отнять наше оружие, нашу собственность. всё якобы ради нашей же защиты. Верно? Не то, чтобы они не делали подобного раньше. Пандемия СПИДа в 90-х, предполагаемая эпидемия крека. Примечание. Пандемия СПИДа началась в конце 80-х, и тогда же сторонники теории заговора стали печатать буклеты, статьи и газетные заголовки о том, что ВИЧ был создан в правительственной лаборатории США, что эта болезнь биоинженерного происхождения, франкенштейнское соединение обезьяньего вируса и полиомиелита, которые создали в качестве оружия массового поражения, и что консервативные правительственные доктора специально заразили им гей сообщество. Конец примечания. Когда я спрашиваю Сая о том, что он думает, по поводу официального объяснения правительства, что вознесение было результатом кода импульса, который обнаружила Далия Митчелл, он громко смеётся. Боже мой, это объяснение, оно, ну, оно не меняет того, во что я верю. На самом деле, оно только подводит нас ближе к правде. Как раскрутить подобную историю, чтобы люди на неё купились? Вот как это работает. И я рассказываю вам это бесплатно, ясно? Это гениально, абсолютно непровержимо, и я хочу, чтобы мне воздали должное как автору идей, когда вы это запишете. Ладно. Итак, вот как это происходит. Наше драгоценное правительство проворачивает величайший отвлекающий манёвр в истории. Они хотят убедить всё население Соединённых Штатов Америки, а в конечном счете и весь чертов мир, что нечто под названием вознесение одних людей сводит с ума, других делает гениальными, а третьих... Что ж, трети от этого просто умирают. Это звучит достаточно убедительно и объясняет, почему Картер Луизель и остальные похожие на него ведут себя таким вот образом. Тогда люди начинают паниковать. И правительство, конечно же, выступает с заявлением и говорит «У нас все под контролем. Вы в безопасности». Конечная цель этого в том, чтобы лишить нас нашей свободы, разумеется. Сделать нас, как говорится, нацией рабов. Примерно как семья Ким сделала с Северной Кореей. Но, конечно, будут и люди вроде меня, кто скажет «Семья». Это как-то неправдоподобно. За мной последуют и другие. Начнут задавать вопросы, раскачивать метафорическую лодку. И тогда правительство подключает к этой истории докторов и рекламщиков, чтобы они придумали лучшую в мире ложь. Виноваты не мы, а пришельцы. Ну да, конечно. Пришельцы, которых мы никогда не видели. с которыми никогда не говорили, о которых мы вообще ничего не знаем. Это всё они. Да. Самое интересное тут то, что все проглотили это как миленькие. Умно надо отдать должное. Очень умно. Ещё лучше всё становится с учётом финала. Если вы правда верите, что все эти миллиарды людей просто перешли в другой мир, Что ж, тогда у меня есть на примете один мост в Орезоне, который я бы хотел вам продать.